Дедовский способ. Сказочная миниатюра о встрече Нового года в недалеком будущем. Гоша присмотрелся, подумал, отхлебнул из кружки и скомандовал: "Чуть левее, вон на ту метку. Молодец. Отойди". Пес послушно сел и включил поразить такой особенно преданный взгляд. "Не, не то", сказал Гоша, «кали так» ракету поярче, а под скафандром, чтобы лицо было видно и улыбка, и щеки красные. Фальшак не пройдет, понял? Пес сомкнул челюсти на игрушке, повел ими, вытолкнул обратно. Космонавт, летевший верхом на ракете, явно обрадовался освобождению из пасти, полыхал щеками и зубами, так что глазам больно. В синях зажужжала и шлёпнула. Въехала очередная посылка, сброшенная во двор почтовым дроном. Пятое или шестая с утра когда-то новогодние подарки гошу радовали потом интересовали хорошие были времена ёлка еще сильнее растопырила лапы разноцветно подмигивая под хрустальное в лесу родилась запахло хвоей смолой и мандаринами молодец недовольно сказал гоша властелин гмо радости все равно нет ну да ладно теперь звезду рожай Пес улыбнулся, напрягся и сказал: Маша вызывает. Вспомнила все таки пробурчал Гоша, застегнул тренировочный костюм, убрал подальше кружку, повел пальцем, принимая сигнал, и расплылся навстречу беззубой улыбки Маечки. Привет, дед, сказала маечка. С Новым годом тебя. Привет, маечка. Спасибо, миленький. Тебя тоже с праздником. Надо, кстати, говорить с наступающим. И прадит, ага. Ну, это не обязательно. Как живешь, чем занимаешься, когда в гости приедешь? Живу хорошо, занимаюсь ракетом, летным словом и негаргари. В гости приеду, когда мама возьмет. Ты как? Да я что ж. Я так же, сказал Гоша, отмахиваясь от пса, который уже вовсю пытался объяснить, что такое летное слово и негаргари. Зимуем, за порядком следим, елку украшаем. Смотри, какую игрушку вспомнил. Красивая же? Тебе отдам его поставили?» Не помню. А, дед, у меня же подарок. Вот, бери. Маечка протянула к Гоше ладонь. На ней возникло малопонятное изображение. Гоша, поколебавшись, двинул пальцами навстречу. Изображение исчезло. Спас показал, что изготовление заказанного изделия завершится через две минуты. Баланс счёта при этом не поменялся. Ой, спасибо, маечка сказал Гоша, неуверенно проклиная себя за то, что сам-то подарок не подготовил. Это свитер с оленями. В ваше время их космонавты носились», — с объяснила маечка и просияв от того, что вовремя вспомнила, добавила. На рок-концерты. Где Сталин и динозавры, пробормотал Гоша, и маечка важно кивнула. Но Гоша не стал ни смеяться, ни плакать, потому что сообразил: это ж дико дорого. Зачем так тратится? Маечка степенно пояснила. Я трепетля цеха у прошла, там сразу анлим доступ к хисинцуэнь на полгода. Дед, тебе нравится? Гоша беспомощно пошарил глазами по холму пояснений с картинками, вздохнул, принял от пса ещё горячий свитер, встряхнул его и искренне сказал: "Очень лучший подарок в моей жизни. Приезжай, пожалуйста". "Ага", сказала Маечка, сделала ручкой и что-то крикнула в сторону. «Пес, "Это какой язык?" быстро спросил Гоша. "Испанский?" "Ну ладно, хоть так", сказал Гоша, улылы и только тут сообразил. А со мной она на каком говорила? На тамильском, центральный диалект. "О, господи, Маш, ну что вы с ребенком делаете?" "С наступающим, Дидуль", сказала Маша, садясь напротив. "Я тоже очень соскучилась". Гоша оживился. "Так приезжай, маечка, хоть Россию посмотрит». Здесь как будто не Россия. Ага, и у вас Россия и в Калифорнии, Россия и в Каталонии, Россия, как же? Россия, Маш, это мы. Да, вы оба, Амержоном. — Почему кима еще? И причём тут это? Тут и помимо нас есть что посмотреть, и вам, и этим твоим, сколько хочешь, бери, место есть. Не этим твоим грозно начала Маша, вздохнула и предпочла на миг отвлечься. Мой четыре раза прыгни, не больше, обещаешь? Беги. А он покажет. Да кто к тебе захочет-то? «А, это там, где нефть выращивают и тайгу сажают. Спасибочки. Мы лучше здесь как-нибудь по старинке. Еще и в юго, да? И минус двадцать, да? Гоша усмехнулся. С утра было минус двадцать семь. Маша завелась еще сильнее. Приезжай, главное. У нас в отличие от некоторых планер в сарае не стоит. «Три дня по пятерьям с пересадками. Спасибо. Потом еще дронами сто верст, и не души вокруг, даже медведи разбежались. Один ты сидишь, пенсию копишь. Ну почему? один сказал Гоша не слишком уверенно. Кимы почти все тут, у них луг же. И я вроде дающую видел. Или это в октябре было? Вот именно, отрезала Маша. Гоша разозлился. А мне никто и не нужен. И вообще, Ты так предъявляешь, будто это я авиацию запретил. А кто? Я? Кто голосовал-то за все это? Озоновый слой, экология, восстановим природу, не вы что ли? Одна из упаковок у входа щелкнула и обдав всене озоном опала желтой пылью по полу и все равно блестящему сутку, очевидно с кимчи или к хоному льгукам. Значит, кима и впрямь не уехали. Гоша стало полегче. Он примирительно сказал: "Ну, попробуйте все таки Хочется с маечкой нормально поговорить. Как будто ты поймешь, — пробормотала Маша. Дед, мы думаем, честно. Может, на Байкал получится. Вот по пути и к тебе попробуем. Так там вроде китайская квота в этом и следующем году есть варианты, сказала Маша уклончиво. Гоша не стал углубляться в тему, чтобы не раздражать и со вздохом спросил: "Маш, а маечка, она вот зачем так не по-русски, а?" назло мне. Господи, дед, ты-то тут причём? И почему назло? Просто так, все они так. Зарыван соседская строго на проаинском говорит, а она сама его восстановила, словарей нет, родители вешаются и остальные оболочки. А Амик, он года младше вообще только гровкодами общается. В кого они только такие, хотел ехидно поинтересоваться Гоша, но вовремя сообразил, что выйдет крайним. Поэтому раздраженно уточнил: Запрещали же все языки, кроме русского. Почему? Дед, ты за своей политикой не следишь? Запретил прошлый созыв, а сейчас созыв отмены запретов. Еще два года будут все предыдущие отменять, а потом уже опять все позапрещают. Да жить бы и пережить бы, продробещал Гоша старческим голосом. Маша повелась, сказала сурово. Вот именно. Что у тебя с активностью? Гоша, растопырившись, продемонстрировал тренировочный костюм. До вечера не снимаю. Пять подходов на каждый уровень по пятнадцать минут массажа и все сначала. Он дурашливо обозначил демонстрацию бицепса, потом брюшного пресса. Тренировочный костюм обрадованно начал терзать трапецию Пришлось шлепнуть. Маша суровости не избавила. Бегать все равно надо. Начнем прямо со следующего года. Да, пес?» Пес кивнул и принялся шумно чесаться. У тебя всё ещё пёс изумилась, Маша. С них же даже поддержку сто лет как сняли. Давай тебе современную оболочку поставим. Как раз акция сейчас, чтобы новое всё мне запрещало похуже тебя. Нафиг! С этим ты еле справляюсь. Пёс широко со соскользом зевнул и поморгал влажными глазами. Гоша показал ему кулак. Так они вредные вещи запрещают. Кофе там, красное мясо, жирный маш. Давай я сам решу, что мне вредно, а что нет, а? Маша вздохнула и утомленно спросила: "Мы как отличить пенса от свежего?" Маечка немедленно вернулась в поле видимости, схватила мать за локоть, прижавшись к нему еще и щекой, и отбарабанила: "У пенса тату, пирсинг, чипы и самомнение". Гоша, поморгав, потер предплечье, слишком гладкое даже через тренировочный рукав, и мстительно спросил: "А у свежего что?" Свежесть, ответила Маечка, пожав плечами, сделала ручкой и скрылась. Это быстро проходит, сказал Гоша грустно. Мать там как сигналы посылает, машет точно так же, как дочь, пожала плечами. Иногда жива здорова это точно. Ну, привет ей. Если позвонит, от меня поздравь. Так она не празднует. А вы празднуете? поинтересовался Гоша. Ну вот, звоню же. Спасибо. А так нет получается. Эх, маш, ну, главный же праздник вообще. Да какой праздник? Рождество вон отметили, китайские отметим. Куда еще то А как же елка, Дед Мороз, мандарины, салют, ирония судьбы, сельдь под шубой наконец. Вспомнил. Я под шубой с детства не ела. Там же майонез, Все соленое, жирное, губы потом лиловые. Эх, вкусно же как. Как детство. Гоша засмеялся. Маша грустно сказала: "Гад ты дед. Правильно майонез запретили. И Деда Мороза вашего тоже запретили", не поверил Гоша. "Не, сам вымер. Мой про него ничего и не знает. Санта-Клауса знает, — сказал Гоша неодобрительно. "А вот неуверенно. Томильского разве что. Да она и большая уже в Деда Мороза то верить». Ты в ее возрасте, насколько я помню, верила вполне. Так у меня такой дед Мороз был, поди ему не поверь. А медведь тот, помнишь, как ты его в дверь только протащил? Ты как узнала, что это я, воскликнул Гоша в ужасе. Маша засмеялась. Ты лучший. Спасибо тебе, дед. Да я и сейчас ничего. Ладно, Машенька, молодец, что звякнула. Про под шубой подумай, мы подброшу, если надо. Все, целую. Воим привет. Он двинул пальцем, и Маша стерлась вместе с кулачком, которым успела погрозить. Пес валялся, умильно разглядывая Гошу. Новую оболочку куплю, пообещал Гоша. Тебя на свалку. Возьму нормальный вариант, человеческий. Я даже знаю, с какими функциями. Голосом пса, сказала Снегурочка от двери. Она убрала с глаз шелковистую челку, — приблизилась с роскошной медлительностью невесомо села на подлокотник и принялась расстегивать синий полушубок тфун тебя, дурак старый сказал гоша Пес хмыкнул снегурочка исчезла звезда то готова Пес двинул к гоше лапой рубиновую звезду не пихай вешай давай новый год должен быть по всем правилам Ирония судьбы, селедка под шубой, мандарины, елка и звезда сверху. Гоша понаблюдал за тем, как ловко манипулятор подхватывает звезду и насаживает ее на верхушку ели, и медленно добавил: И Дед Мороз со снегурочкой. То есть снегурочку прямо сейчас делаю? уточнил пес. — Не сейчас, также медленно сказал Гоша. Сперва мы и сбей Я же обещал. Потом грузи елку в планер. Он на ходу бак полный. Отлично. А вот долетим, и тогда уже с тебя снегурочка. Бороду и шубу мне по пути соорудишь. Из селедки? уж как знаешь, лишь бы синяя и со звездами. — А мы долетим? скучно спросил пес. — Это семь часов, если патрули не задержат. Я уж молчу, что полугодовую квоту горючего высадишь. «Еще полгода будет, чтобы накопить, ответил Гоша, поспешно переодеваясь в дорожное. У меня смысл жизни появился, понял? Глянь там у Кимов дети чего любят вообще. На обратном пути и к ним заскочим. Сидел Гоша тридцать лет на печи сиднем и вдруг решил селедку съесть и на елку влезть. Ты что, пес? Я Дед Мороз, промычал Гоша, не с первого раза попавший в ворот подаренного маленькой свитера. Лучший Понял. Это мы еще посмотрим, сказал пёс и взялся за елку. — Ладно, не трясись Дед этот мороз. Я проверил. Шесть часов лететь. С запасом там будем. Звезду держи, в руках поведёшь, чтобы не кокнулась. И звук на себя переключи, умоляю. Я эту иронию судьбы больше слышать не могу. Несколько неожиданное для Хаджи выступление в жанре, если не святочного, то уж точно новогоднего зубоскального рассказа появилось в новогоднем декабре 19 января 20 в номере русского издания журнала L'Officiel Voyage. Главный редактор журнала Анна Черникова уговорила меня поучаствовать в проекте В рамках которого писатели, историки, публицисты и прочие достойные люди готовили эссе или миниатюру о встрече Нового года в далеком, либо недалеком прошлом. А я, как любитель фантастики и вообще человек игривый, могу и про будущее посочинять. Влезать в эссе и прочие серьезные ищи мне не хотелось, поэтому я написал фантастический рассказ. В журнале он был представлен как сказка, что, пожалуй, даже вернее.